Глава двадцать третья. По дому эхом разнесся гулкий смех моего дяди. Сердце у меня бешено колотилось. Я быстро поднялась по ступенькам на террасу и шепнула вон Сику. Как думаете, он согласился? Тут из гостевого зала раздался громкий голос, и я вздрогнула. Там моя племянница, позвольте ей войти. «Я бы хотел поговорить и с ней тоже». Мы с Вон Сиком переглянулись. «Осторожнее со словами», — посоветовал он и открыл двери. Я зашла и с удивлением отметила, что на лице Тэхёна играет тихая мирная улыбка. Похоже, он добился своего, но лучше не расслабляться раньше времени. «Подойди, Хван Пойон», — позвал дядя. «Садись». Я села напротив и обвела взглядом их обоих. Почему дядя так странно на меня смотрел? И глаза у него мерцали от слез. «Знаешь, на предсказание судьбы в твой первый день рождения собрались все наши родственники. Я расправила плечи, гадая, к чему он ведет. Перед тобой выложили несколько символических предметов. Тебя не заинтересовали ни фрукты, ни швейная игла. Ты взяла золотую шпильку. Она обещает жизнь в богатстве и процветании. И, возможно, тебе до сих пор это суждено. Суждено? Если мы изменим волю небес, клянусь тебе, клянусь могилой матери, я сделаю все возможное, чтобы восстановить репутацию твоего отца и найду вам с сестрой достойных мужей». У меня уже есть для тебя на примете один молодой человек. Очень привлекательный и любезный. Занимает хорошую должность. Воскликнул он, хлопая в ладоши. Что скажешь? Звучит чудесно. Пробормотала я, но совсем без энтузиазма. Я всегда мечтала о выгодном браке, но что-то в слезной радости моего дяди вызвало у меня отторжение. «Я очень вам благодарна, дядя. Спасибо, что беспокоитесь о нашем будущем». «Это мое искупление», — прошептал дядя, как будто самому себе, после стольких лет. Они с Тэхёном вернулись к своему разговору, а я сидела, погруженная в мысли, и едва заметила, как дядя с нами попрощался и в комнату зашёл вон сик. На меня особенно подействовало слово «искупление». «Искупление за что?» «Ты не улыбаешься», — заметил Тэхён, как будто небрежно. «Тебя это не радует? Возможность выйти замуж за красивого молодого человека?» Вон Сик вопросительно на меня посмотрел. «Замуж?» «Это сейчас не важно», — проворчала я, пожимая плечами. «Как прошел ваш разговор с моим дядей?» «Хорошо», — кратко ответил он. Я взмахнула рукой. «И... расскажите подробнее». Он согласился поговорить с заместителем командира Паком. «К тому же твой дядя подозревает, что многие чиновники согласятся к нам присоединиться, если Пак Вон Джон возглавит великое событие». «Хорошая новость». С облегчением произнесла я. «Очень», — сказал Тэхён и издал сухой смешок. Минхек джин плакал бы от счастья, будь он сейчас с нами. «Я сделаю все возможное, чтобы отыскать убийцу», — заверил его Вон Сик. «И как можно скорее», — попросил Тэхён. «Куда менее вероятно, что для нас все пройдет гладко, пока безымянный цветок на свободе» ведь мы ничего не знаем о его планах, не знаем, кто его следующая цель. В эту минуту я поняла, что нам необходимо уберечь жизни тех, кто возглавит восстание и проложит мне путь к Суёна, значит, избавиться от убийцы. «Какой наш следующий шаг?» — спросила я, отчаянно желая пригодиться в расследовании. «Надо с кем-то поговорить? Что мы ищем?» Я осеклась под влиянием внезапной мысли, и в голове вспыхнуло воспоминание. «О!» — Вон Сик и Тэхён, выжидающие на меня, посмотрели. «Я видела придворных стражников на месте смерти Мин Хёг Джина, и один из них что-то спрятал под кустом, какой-то небольшой предмет. Я не разобрала издалека, что это было». Вон Сик покачал головой. Там прочесали все окрестности. И ничего подозрительного не нашли? Значит, пропустили. Не посмотрели под тем кустом. Сходим туда вместе, — предложил Тэхён. Но не сегодня. Я учил следователя Ку тщательно осматривать место преступления. Не упускать ни малейшей детали, но... Если ты уверена... Вон Сик на секунду умолк, а затем добавил как выглядел тот стражник. Он был похож на ворона, с жирными черными волосами. Кажется, к нему обратились по имени Кону. Стоило мне произнести последнее слово, как они оба помрачнели, и на минуту повисла тишина. «Пожалуй, следует ей все объяснить», прошептал Техен. Вон Сик еще долго молчал, опустив взгляд, сцепив пальцы. «Я ведь упоминал о том, что у меня была дочь», — сказал он наконец. «Да», — ответила я. «У меня вдруг возникло недоброе предчувствие». «У меня был и сын тоже. Ребенок навсегда ушедший из моей жизни». Он сгорбил широкие плечи и тяжело вздохнул. Ван Йон Сангун похитил мою дочь, но ей удалось бежать. Тогда он приказал моему сыну, тогда еще ученику военной академии, арестовать собственную сестру и пригрозил казнить его, если тот откажется. Мой сын пустился в погоню, но прежде чем настиг сестру, та покончила с собой. Я немела от ужаса и молча слушала его историю, словно в оцепенении. «Стражник, которого ты видела, тот, что спрятал улику, — это мой сын». С трудом выговорил Вон Сик. Я давно его подозреваю, но пока не нашел доказательств. «По...» — мой голос оборвался, и я начала снова. «Почему вы на него подумали?» Вон Сик судорожно выдохнул и глаза его покраснели. Он первым появился на месте первого убийства. на допросе утверждал, что нашел труп с кровавым посланием на халате, но к тому времени, как он привел подмогу, слова исчезли. Я нахмурилась как такое возможно? Их размазали той же кровью. тогда я подумал, что сам убийца вернулся и замазал свое послание. «Зачем это ему?» Возможно, это было спонтанное решение — оставить послание. И он не успел как следует продумать его содержание, в отличие от последующих случаев. Так или иначе, мой сын заверял нас, что не смог разобрать надпись. Но я хорошо его знаю, он всегда теребит правое ухо, когда врет. Я несколько раз пытался с ним поговорить, но все это заканчивалось спорами о его сестре. Вон Сик потер ладонями усталое лицо и покачал головой. «Моя дочь умерла в четырнадцать. Предательство сына разбило мне сердце. Те, кого я любил, погрузили мою жизнь во мрак. Однако я буду любить их не меньше и в следующей жизни». Стражник Ворон, сын Вон Сика. Я ворочалась в постели все еще под впечатлением от этого открытия. На рассвете прозвенел колокол, и я тут же поднялась, не в силах больше лежать бездействия. Стены в коридоре за моей комнатой были украшены деревянной решеткой. Я тихонько шла вперед, проводя по ней ладонью. Все фонари в доме давно потушили, и даже слуги еще не проснулись. Как такое возможно? Все думала я, ускоряя шаг отчаянно пытаясь найти выход накопившейся энергии. Как столь мерзкий на вид юноша может быть сыном Вонсика? Я остановилась у приоткрытых дверей, манивших меня загадочным полумраком, обещая отвлечь от сердечной боли. Я зашла в комнату и подождала, пока глаза привыкнут к темноте, разбавленной лишь слабым мерцанием жаровин за окном. Я попала в библиотеку. Вдоль стен тянулись высокие шкафы, и книги в них были расставлены по темам. История, поэзия, эссе, конфуцианская классика, политика, военная литература. Свободные от шкафов места занимали лакированная мебель и дорогие вазы. Я поймала свое отражение в фарфоре. Коса растрепалась, ленты жакета развязались и он сполз, обнажая ключицы. Я снова завязала бант и уже собиралась заново заплести косу, когда кое-что отвлекло мое внимание. На письменном столе покоились изысканные акварельные пейзажи на бумаге. Холмы, реки, леса и водопады. Краска на верхнем листе была еще свежая, и контур горы влажно мерцал. Я присмотрелась к миниатюрной хижине на самой вершине и заметила две крошечные фигурки. Два мальчика сидели вместе, читая книгу. «Ты совсем не спала?» Я повернулась на знакомый голос, и сердце у меня забилось быстрее. Темные строгие брови выделялись на лице Тейхёна, белым как лунный свет. Я отшатнулась, Но за мной стоял письменный стол, и отступать было некуда. Наши взгляды встретились, и у меня запылали щеки. Было что-то интимное в этой обстановке в предрассветный час, и мне стало не по себе. Вокруг царила тишина, и мы находились в тайном мире принца, в мире его личных мыслей, воспоминаний, стремлений. «Извините, я...» Мне не следовало на них смотреть. Он небрежно отодвинул листы с рисунками. Мне это помогает расслабиться. Сам процесс. Наши рукава соприкоснулись, и на секунду он замер. Ты тоже о нем думала? О ком? Растерялась я, но тут же поняла. Речь о Вонсике. Снова повисла тишина. Хотелось бы мне, чтобы я ошиблась что это не ворон спрятал улику». «Ворон?» — переспросил Тэхён, но не стал дожидаться объяснений. «К тебе Вон Сик относится по-доброму, с теплотой. Но он может быть и жесток, и не колеблясь пожертвует близким человеком во имя правосудия». Я прижала ладонь к груди, отгоняя тупую боль. Я не сомневалась ни в том, что Вон Сик остановит убийцу любой ценой. Не в том, что цена эта ляжет тяжелым грузом ему на сердце. Даже не хотелось об этом думать. Ваши рисунки чудесные, сказала я, меняя тему. Вы посетили все эти места? В основном я их представлял, отстраненно произнес Техьон. Я вдохновлялся стихами. Возможно, после великого события, когда все успокоится, Вы сможете там побывать, съездить куда угодно. Я существую здесь и сейчас, пока живу. И не думаю о том, что будет через год или пять лет или десять. Но если выбирать, куда бы вы отправились в первую очередь?» Настаивала я. Тэхён так долго молчал, что казалось, будто разговор окончен. Но, наконец, он ответил, с трудом подбирая слова. Наша страна окружена морем, но мне ни разу не довелось на нем побывать. Мне хотелось бы самому узреть бескрайние просторы, о которых пишут в своих произведениях литераторы. На секунду он умолк, а затем произнес еле слышно: поверить в то, что жизнь это нечто большее, чем один злосчастный момент. Уверена, все так и будет. Он посмотрел на меня с сомнением. «Мы все умрем рано или поздно. Большинство из нас просто не знают, когда именно». Спокойно произнесла я. Мысль о том, что после великого события мы уже никогда не увидимся, подтолкнула меня на добрые слова. «Сколько дней вам не отведено, я надеюсь, что вы примете их все и однажды побываете на море, возможно, в компании хорошего друга, например, вон Сика». Он сухо усмехнулся. «Чтобы слушать его нотации все путешествие...» Я подавила улыбку. Еще какое-то время мы неловко стояли рядом. Тихон опирался ладонью о стол, и я смотрела на него, а он куда-то в пустоту. В полумраке наступающего утра наша близость ощущалась особенно волнующе. Я нервно заправила прядь волос за ухо и перевела взгляд на вазу, якобы с интересом ее изучая. Я почувствовала, что Тэхён на меня смотрит, и заговорила о первом, что пришло в голову. В моем родном доме стояло много ценных ваз. Я разбила не меньше половины. «Меня это не удивляет». «Когда мы с Вон Сиком уедем?» «Мы выезжаем вместе. Через час». «Вы с нами?» «У меня встреча с Юнхо». Я кивнула. «Что ж, тогда увидимся». «Подожди». Я застыла, и сердце снова забилось быстрее. Холодные пальцы Техёна сомкнулись на моем запястье, и он вложил мне в руку лист бумаги. «Сегодня утром доставили из дворца». Я затаила дыхание. Это было письмо... Написанное знакомым почерком. Руки у меня задрожали, хотя я еще не прочла ни строчки. А когда начала читать, мне казалось, будто я слышу голос сестры Моей сестре и сыль. Я только и думала, что о нашей встрече. Пожалуйста, забудь о моих резких словах. Признаюсь, после твоего визита мне стало легче на душе, и я держусь за это воспоминание. Как за факел во тьме, напоминание обо всем светлом и прекрасном, что еще осталось в нашей стране. Я столько всего хочу тебе сказать, но меня не должны поймать за написанием этого письма. Знай, что у меня железная выдержка, и я непременно дождусь минуты воссоединения. Я люблю тебя, сестренка. И всегда буду любить. Хван Суён Не знаю, как это произошло. Мое тело словно двигалось само по себе. Я обняла Тэхёна, и он вздрогнул, как будто подумал сначала, что это внезапное нападение. Я стиснула его обеими руками, и он застыл неподвижно. Может, даже дышать перестал. Но пару секунд спустя его мышцы расслабились, и он принял мои объятия. «Вы помогли ей отправить письмо ради меня?» «Почему?» — шептала я в шёлк его халата. Он долго молчал, а затем озадаченно нахмурился. «Я сам не уверен». Меня не удовлетворил его ответ, но я все равно была искренне ему благодарна. Я отпустила его и подбежала к окну, чтобы перечитать письмо в мерцании Жаровин не в силах отвести глаз от знакомого до боли почерка. Суён меня любила и до сих пор любит, и всегда будет любить. Сердце пело от радости, и горячие слезы набежали на глаза. — Ты довольна? — спросил Тэхён, тоже подходя к окну. — Спасибо вам. — Правда, спасибо. — прошептала я, натянутым от переизбытка чувств голосом все таки вы не такой ужасный». «Пожалуй, когда мы встретились, я был довольно ужасен», признал Тэхён и приоткрыл окно, впуская влажный запах дождя. «Надеюсь, мы встретимся снова в следующей жизни, при более приятных обстоятельствах». Я скромно ему улыбнулась. «Тоже на это надеюсь».